крямит савентюрист. Знаешь, для чего мне нужна компания, а затем и банк? Вернее, деньги, которые они будут приносить в русскую казну. Война требует огромных расходов. Что здесь неясного? Слышу в ответ. Для того, чтобы бить басурман, у нас хватит собственных средств. Пока Россия не захватила Крым, конечно. Вот тогда казне потребуются совершенно иные суммы. Вздыхаю совершенно искренне. Однако сейчас важнее другой проект. У меня есть договоренности с Карлом Шведским, что Россия в течение 10 лет сможет выкупить Иван Город, орешек, карелу и иные земли, утраченные в 1617 году. Сейчас в казни таких денег нет, вернее, они есть, но если мы расплатимся голландским или французским золотом, то все сразу выплывет наружу, поэтому мне нужно серебро. И потому я хочу открыть банк, чтобы через него отмыть взятые у европейцев излишки. Заметив удивление собеседника, поясняю ему схему, используемую мафией будущего. Банк — это суперпрачка, через которую можно прогнать любое количество сомнительного золота, получив на выходе легальные деньги. Чую, что Богдан по-настоящему впечатлен размахом создаваемого предприятия. Для меня же сейчас важнее торгово-транспортная компания, ведь европейское судоходство ждут тяжелые времена. Надо подсуетиться и захватить часть рынка перевозок, что вполне осуществимо при наличии свободных денег. Получается, что это святое дело по возвращению исконно русских земель Богдан. Кроме тебя мне некому поручить столь важное задание. Еще и времени осталось мало. Вру и не краснею. Человек на замену найдется, времени хватает, плюс дело совсем не святое. По идее России надо только внести нужную сумму. Думаю, года через три Карл сам напомнит о договоренностях. Французы всегда платили шведам золотом, дабы те проливали кровь за их интересы. Габсбурги предпочли отдариться землей и минимальной суммой. Экономика наших соседей попросту не потянет многолетнюю войну. Зная шведского короля, можно уверенно сказать, что он увязнет в Европе основательно. Государь, я готов пойти на такую жертву, коли речь о благополучии нашей державы. Ведь за Балтийское побережье однажды придется воевать, а это гибель тысяч православных душ. Если землю можно купить, то мы должны пойти на любое преступление, дабы сохранить людей». Орден Нащекин вскочил с кресла, выдав одновременно пафосную и толковую речь. «Приказывай, я готов на все. Даже буду посещать кирхи, изображая иноверца». «Нравится мне эта эпоха. Народ действительно идет на самопожертвование». Поверьте, не каждый готов стать ренегатом хотя бы понарошку. Люди за верой идут на смерть. Да еще и пейзанами легко манипулировать. Многие просто не ожидают столь изощренного цинизма, особенно от царя-батюшки. Главное — не увлекаться. Передаю Богдану папку с набросками плана, недавно пришедшего мне в голову. Я вчера хорошо потрудился на любомном фронте, всю ночь кувыркался с адолисками. Зато с утра расслабленный мозг работал, как компьютер, выдав неплохой вариант инвестирования захваченного золота. Обрати внимание на беглецов, спасающихся от религиозных гонений. Во множестве они покинули Францию, но сейчас у большей части из них, помимо самых богатых и лучших мастеровых, начнутся сложности. Мало кто понимает, что война за фальц продлится десятилетия, плавно перейдя в драку за Испанию. Более того, вскоре появятся желающие сбежать и из католических стран. Ведь боевые действия начались в Южной Германии, а там вотчина Рима. Я уже разослал по Европе людей, но у них нет денег и надежного имени. Тебе же будет гораздо легче вербовать переселенцев. Мы тут заказали несколько заметок в голландских и английских газетах о том, как обогащаются торговцы на Волжском транзите. Заодно там будет и про немцев, осевших в России и хвалящих наши веротерпимые законы. Устроим в Гамбурге вербовочный пункт, дополнительно подыщем купцов, торгующих с нами. Пусть расскажут правду, нужную нам, конечно. Против такого соблазна не устоять человеку, оказавшемуся в безвыходных условиях. Вот мы и обменяем европейские деньги на их же людей. Мне кажется, что это достойный расклад. Далее мы более двух часов обсуждали детали проекта, захватившего ум шибутного дворянина. Все-таки ему предложили увлекательную схему, призванную принести пользу России. Я и сам пока не понимаю, во что вылится столь амбициозный проект. Мы ведь не только ограбили главных европейских игроков, но и лезем на чужую делянку. А уважаемые господа привыкли сами ее окучивать. Речь идет как о больших деньгах, так и о влиянии, которое дает мощная торговая компания. Пока тяжеловесы будут воевать, кто-то начнет на этом зарабатывать и вытеснив старых игроков с рынка. А такие вещи не прощаются. Поэтому необходимо уделить большое внимание обеспечению безопасности и подкупу нужных людей. Работа еще только начинается. Забавно, что получив огромную сумму, я снова гол как сокол. Ведь даже располагаемый доход от Гика уйдет Карлу в оплату за утерянные дурнем шуйским русские земли. Глава 15. Проверили ремни. Неожиданностей не будет?» «Так точно, государь! После испытаний все сомнительные детали заменили на новый. Механизм смазанный мороз ему нипочем. На 200 кругов точно хватит, а далее лучше провести осмотр», отчеканил молодой мастер, вытянувшись во фрунт. Еще два года назад работникам экспериментального цеха начали присваивать воинские звания. Что вполне логично. Ведь большая часть продукции, изобретаемой и испытываемой, в Коломенском связана с армией. Пусть ребята относятся к инженерно-саперным войскам, есть у них теперь и такие, но важно подчеркнуть их статус. Это не только мундир, но и целый пакет привилегий. Понятно, что нижние чины намного не рассчитывают, но начиная с прапорщика, у мастеровых приличное жалование квартира в двухэтажном бараке, рассчитанном на четыре семьи. В перспективе наиболее толковые получат участок и добротный дом в поселке, выросшем около усадьбы. Он скоро будет похож на небольшой городок со своей инфраструктурой. Еще все служащие экспериментальных цехов и военные, приписанные к полигону, получают дополнительный паек в виде зерна и овса для коней. Мне не жалко, а людям приятно. Хотя с продуктами у нас полный порядок, еще и в столовой кормят обедом. А дети всех работников и солдат ходят в школу. Преподавание здесь на таком уровне, что позавидует Академия или любой европейский университет. Математику у нас преподают офицеры-артиллеристы, а уроки литературы ведет Юрий Асариин, сын известного писателя и внук святой Иулиании. Иулиания Лазаревская или Иулиания Муромская. Урожденная Ульяна Устиновна Недюрева. В замужестве Асариина. 1530-1604. Святая русской православной церкви прославлена в лике праведных. Память отмечается 2-15 января. О чем говорить, если лекции по истории ребятам читает лично царь? Есть у меня такая слабость. Люблю пообщаться с подрастающим поколением, заодно провести правильную идеологическую обработку. А на мои несчастные уроки собирается и взрослая часть поселка. Я ведь рассказываю события прошлого в нестандартной форме. Яков Батищев. Батищев Яков Трофимович. Умер после 1735 года. Механик и организатор производства солдат Орониенбургского батальона. Веневец по происхождению. После смерти Марка Сидорова, начавшего строительство Тульского оружейного завода, был прислан в 1714 году в Тулу Московской оружейной канцелярии на основании указа Петра I для продолжения и усовершенствования работ по устроению оружейного завода. Не только завершил строительство, но и создал целый ряд принципиально новых станков и машин для обработки оружейных и пушечных стволов, которые значительно ускоряли и улучшали производство оружия. В 1719 году переведен на Охтинские пороховые заводы, начальником которых он вскоре стал, который божился, что агрегат будет работать из молодых до ранних. Сообразительный парнишка случайно попал в помощники к мастеру, умудрившись за полтора года освоить токарное дело и превзойти своего учителя. Я сразу отправил самородка в школу без отрыва от производства. И вот, по прошествии трех лет, юный мастер самостоятельно выполнил сложнейшее задание. В Коломенском вообще подобралась талантливая команда, где на первой роли выходит молодежь. Чуть позже один из них будет развлекать публику фейерверками. Вообще-то Васька Корчмин, Василий Дмитриевич Корчмин, иногда ошибочно Кормчин, до 1671-1729, ближайший сподвижник Петра Великого, русский главный царский инженер, ключевая фигура в Петровской армии, один из создателей лучшей артиллерии своего времени, как рода войск, в том числе конной и корабельной артиллерии, конструктор пушек, и новых видов вооружения, изобретатель боевых ракет и огнемета, мастер фортификации и осадного дела, участник многих петровских баталей, при этом трижды был ранен, военный разведчик, ведущий пиротехник, создатель фейерверков и главный фейерверкер аллегорических феерических театрумов, гидрограф, пионер в поиске и создании новых водных путей, промышленник, создатель частных предприятий, работавших на оборону. Занимается пушками и ракетами. Хотя я планирую создать для самородка отдельную структуру, которая будет заниматься станкостроением. Но частенько мастеровым дают работы для гражданской области. Однако не стоит забывать о главном предназначении цеха. Именно Яков в короткие сроки построил качающуюся платформу для Воронежского полигона, после изучения которой меня посетила очередная гениальная идея. В первую очередь я подумал о детях и разнообразии досуга подданных. И пусть многие европейцы считают русского царя тираном и чудовищем, пьющим на завтрак кровь подданных. Утрирую, но моя репутация скоро будет похожа на недобрую славу Ивана Грозного. Причина тому — банальная зависть и злоба. Я ведь пресек взяточничество. В том числе на таможне, разрушив схемы различных гешефт-махеров. К тому же Россия начала продавать готовые товары вместо сырья, нанеся по махинаторам еще более мощный удар. Добавьте запуск волжского транзита, ударившего по интересам даже крупных компаний вроде голландской Ост-Индской. Внутренние враги тоже постарались, особенно попы, разнося мифы и сплетни. Вот вам готовый образ, которым можно пугать европейское общество. Я же за 6 лет написал и издал дюжину детских книжек, организовал несколько праздников, Вроде елки или зимних игр, придумал десяток игр, начал выпускать велосипеды и создал индустрию производства игрушек. Какой-то странный получается деспот и садист. Ладно, плевать на недоумков. Платформа натолкнула меня на создание каруселей. В России такой забавы пока нет. Говорят, французы изобрели что-то подобное, но сомневаюсь, что тамошние инженеры превзошли моих умельцев. Можно подумать, мол, царь Самодур развлекается, отрывая рабочий люд от важных дел. А кто-нибудь вообще задумывался о сложности изготовления подобной конструкции, располагая весьма скудной производственной базой? С инструментами сейчас тоже беда. Но, парни, получилось. Более того, они успели к сроку и заслуживают премии. К чему такая спешка? Ведь недавно отгремели рождественские гуляния и зимние игры, Просто 20 января – день рождения моего старшего племянника, Миши Марткина, который необходимо отпраздновать красиво, заложив новую традицию. Плюс большая часть знати, включая нашу родню, съезжается в Москву, где проводят январь февраль. Зимой мы не воюем, деловая активность существенно сокращается, а в имениях особо делать нечего. Вот высокородные товарищи и развлекаются как могут. Заодно порадуя своих знатных подданных. Для простого народа карусель пока слишком дорогая игрушка. Касаемо нашего семейного праздника, то я собрал не только прямых родственников, но и породнившиеся с нами семейства. К моему удивлению, набралось их немало. Летом мы сыграли свадьбы Екатерины с Петром Долгоруковым и Марии с Михаилом Воротынским. Со вторым бракосочетанием возникли небольшие сложности. Жених и невеста — троюродный брат с сестрой, и подобный союз требует одобрения церкви. Я предложил Маше выбрать другого мужа, но она заупрямилась. Уж слишком по сердцу ей пришелся последний представитель Черниговской ветви Рюриковичей. Мне Михаил тоже понравился. Несмотря на молодость, он хорошо проявил себя в Министерстве промышленности, удивив отличным образованием и здравостью суждений. Думаю, через годик назначить зятя товарищем министра. В общем, все складывается неплохо. Осталось выдать замуж Феодосию, дождаться, когда Наталье исполнится 16, и можно выдохнуть. все таки семь сестер это многовато. Ведь за каждой надо дать богатое преданное. Затем рассовать на хорошее место новую родню, что весьма непросто. Зато семейные праздненства у нас становятся все масштабнее. В Коломенское приехало более 80 гостей, включая 20 детей-ровесников Михаила. Собственно, для мелких аристократов и проводится праздник. Хорошо, что недавно строители сдали помещение для принятия множества гостей. Сейчас опробуем новинку, затем торжественный обед, и большая часть народа разъедется по домам, благо им недалеко. Между тем собравшиеся ахнули, когда слуги сдернули полотнище, скрывавшее карусель. Оно и не мудрено. На круглой платформе располагались деревянные лошадки и олени, запряженные в небольшие сани. Выглядит все красиво и таинственно. Детей постарше мы посадим на крупы игрушечных животных, а малышня поедет в восках. Дабы не терять время, начинаю раздавать команды. «Федор, сажай Мишу на коня. Не бойся, платформа крутится тихо». Приказываю Марткину, который сразу разобрался в схеме работы механизма. «Бери Машу на руки и сам садись в сани. Пётр и Юрий, вы тоже с нами. Выберите племянников постарше, кого разместить на животных». Это я уже обращаюсь к Волконскому и Борятинскому. Надо соблюдать старшинство, поэтому первыми поедут мужья Евдокии, Марфы и Софьи. И царь с наследником, конечно. Поэтому я первым вступаю на деревянный пол платформы, подпрыгиваю, оценивая устойчивость. Вроде порядок. Сажусь в декоративные сани и протягиваю руки. Расторопные няньки тут же передают мне счастливого Сашеньку. Володя еще слишком мало остался дома. Пока народ рассаживался под комментарии и советы пришедших в себя родственников, ко мне подбежала Наталья. «Я тоже хочу прокатиться на лошадке», — смешно надув губки восклицает сестренка. «Так все места заняты. Поедешь после нас. И вообще, ты девица, поэтому нечего лезть вперед старших». Судя по недовольному взгляду, сестрица хочет стать первопроходцем вместе с нами, что подтвердили ее дальнейшие слова. «Ничего страшного, мне будет удобно и на олени», не дав мне возразить, Наталья вскочила на животное, усевшись на нем женской посадкой. Вот что с ней делать? Не ругать же прилюдно. Нарышки на сегодня нет, та может хоть иногда одернуть шебутную дочку. Машу рукой на это непотребство и оглядываю платформу. Вроде все расселись. «Поехали!» — командую Батищеву, дабы тот начинал крутить ворот вращающий механизм. Что тут началось? Пусть карусель крутилась тихо, но это было завораживающе. Даже я вспомнил посещение городского парка с детьми в своем времени. Столько было у них восторга. Чего говорить о юной поросли из 17 века? Их состояние можно выразить одним словом — счастье. Ну и детвора не сдержала эмоций, огласив окрестности дружным радостным криком. От мелочи не отставала Наталья, болтавшая ногами от восторга. Значит, затея удалась. Кто молодец? Правильно, один мутный попаданец. Я тоже радовался происходящему, обняв смеющегося сына. Только у меня свой резон. Изготовление столь сложного для русской промышленности механизма — самый настоящий прорыв. Мастера сделали невероятную работу. В процессе производства умельцы применили новые способы обработки металла, фактически создав прообраз токарного станка. Кто не видел, на чем сейчас работают люди, меня не поймет. Грубо говоря, это шаг в освоении новых технологий. И сделали его русские мастера, что особенно важно. Поэтому я радуюсь не только виду счастливого сына, но и успешному окончанию сложнейшей работы. Знали бы вы, скольких нервов мне все это стоило. Ведь многие вещи сначала пришлось объяснять на пальцах. Зато каков эффект. Ну и с запуском цеха по изготовлению станков тянуть нельзя. Завтра посоветуюсь с мастерами. Все посчитаем и начнем. У меня очень серьезные планы на производство многих деталей, импортируемых из Европы. По закону пакости в каждой бочке мёда всегда окажется ложка дёгтя. В нашем случае это целый ковшик, регулярно отравляющий жизнь мне и окружающим. Неужели правы сторонники теории невозможности изменения врожденных черт характера при помощи воспитания? Ведь я приложил немало сил, пытаясь привить человеку здоровые принципы. Несложно догадаться, что речь идет о Петре. Все не могу понять, где я просчитался. Или ситуация предопределена судьбой и дурью матери брата? Не может же Нарышкина быть настолько недалекой, дабы лично сломать судьбу сына. И что произошло с самой вдовствующей царицей? Неужели она столько лет притворялась? Это как же надо ненавидеть детей мужа от первого брака? Она ведь буквально ослеплена ненавистью и крушением планов возведения сына на престол. Вернее, мадам хотела порулить сама. Мне тут сделали обзорный доклад о событиях последних десяти лет. Пусть доказательства косвенные, но можно смело утверждать, что Наталья Кирилловна знала о готовящемся бунте стрельцов. Более того, царица вполне осознанно выступала на стороне Артамона Матвеева, стоявшего за этой интригой. А ведь в моей истории тётеньке удалось усадить свой жирный зад на русский трон. Пусть формально правили Иван и Пётр, но вплоть до своей смерти России рулила именно Нарышкина. Вот и сейчас Вдова никак не может успокоиться. Сначала забила голову у сына всякой дурью, а затем прибежала за него заступаться. Только скидок больше не будет. Мое терпение лопнуло. Началось все с новости, что Петр вдруг решил провести каникулы с матерью, отправившейся в тур по монастырям. Я стараюсь убрать Нарышкину из Москвы, когда происходят значительные события вроде зимних игр или празднования Рождества. Видеть не могу эту кислую и одновременно приторно-сладкую рожу. Обычно братец при первой возможности стремился в Коломенское, где всегда весело и интересно. И вдруг такой поворот. Петруша никогда не проявлял особого религиозного рвения, предпочитая военные игрушки и иные забавы. Зачем ему надо было ехать сначала в Звенигород, а затем в Лавру, я не пойму. Вернее, мотивы царевича ясны. Он, как всегда, струсил, натворив недостойных дел и решил спрятаться за мамкину юбку. Нарышкина с Петром были вызваны в мой кабинет сразу по приезде. Понятно, что им дали время немного отдохнуть и привести себя в порядок. Однако и тянуть с разговором глупо. Вдовствующая царица натянула на лицо лицемерную маску и зашла в комнату, преисполненное достоинство. Петруша скрывать эмоции не умеет, поэтому выглядел, как нашкодивший песик, пряча взгляд. «Встать!» Мой тихий приказ будто плёткой хлестнул подёрнувшиеся на Рыжкиной и отшатнувшемуся братцу. А то привыкли к моему демократичному отношению и без приказа решили сесть в кресло. Только сегодня у нас отнюдь не дружеская беседа. Бледная, как поганка Нарышкина, и не скрывающий испуга Петр буквально отскочили назад. Ведь оба прекрасно понимают причину моего гнева, поэтому и нервничают. Наш курсант смог продержаться почти год, грызя гранит науки, пусть и с переменным успехом. Учеба периодически сопровождалась попойками с группой прихлебателей из аристократических родов. Забавно, но дети простых дворян, служилых людей и купцов компании царевича не тянулись. Видать, родители правильно объясняли отпрыскам, что нельзя упускать представившийся шанс. Это Петя или какой-нибудь княжич может иметь дисциплинарное послабление. Хотя некоторые потомки вельмож уже вылетели из училища, им теперь дорога только в армию, где придется начинать с самого низа. Ведь любой представитель даже самого богатого рода, если он не единственный сын, обязан служить. А в чиновнике таким персонажем путь заказан. Сначала 15 лет в армии, затем у тебя есть выбор. Поэтому разумные молодые люди зубами и когтями держатся за предоставленную возможность. Если кратко, то братец в очередной раз забухал, решив отметить окончание курса. При этом умудрился устроить депош. «Я стараюсь не думать об очередном инциденте с женщиной». По словам наблюдателей, девицы хорошо заплатили, и она будет молчать, хотя к сексу ее вроде принудили. Но дело там темное, ибо у пострадавшей сомнительная репутация. Однако все это мелочи. После учиненного скандала и начавшихся разбирательств Петр ударил воспитателя. Последние в основном набирались из нижних чинов и исполняли роль сержантов, но в более легкой версии просто ветераны приучали курсантов к дисциплине и выполнению элементарных вещей, известных каждому солдату. За нападение на преподавателей, которые в основном являются дворянами, полагается суд. И я бы не стал заминать это дело. До этого произошел неприятный случай, когда братец закатил истерику на полигоне, недовольный результатами стрельб его орудия. Но инцидент зачем-то замяли. После унижения воспитателя наш храбрец, не извинившись, побежал под защиту маменьки. Видать, осознал тяжесть проступка и неминуемое наказание. Вон, даже по монастырям проехался. Наверное, грехи замаливал. Убогий. Поднимая доклад директора училища и бросаю его на край стола. В русской армии запрещено применять насилие к младшим чинам. Для наказания есть система нарядов, а тяжелые дела разбирает полковой суд. Я не буду спрашивать, зачем ты ударил заслуженного солдата. Даже знать не хочу, почему ты впал в ярость на стрельбах. Это же касается одной девицы, с которой ты развлекался вместе с товарищами. Если заразишься срамной болезнью, то винить будешь только себя. Будешь плодить уродов — дело житейское. После моих слов Нарышкина гневно взглянула на Белого, как мил сына. «У меня к тебе один вопрос. Что ты собираешься делать в будущем? Кем себя видит царевич Петр Алексеевич?» «Молодой человек. Сложно назвать такую дылду юнцом. Явно не ожидал подобного развития беседы. Наверное, думал, что я снова буду кричать и упрекать. Зачем? У меня нервы не казенные, нечего их расходовать попусту». «Я хочу служить во флоте. Сначала командиром артиллерии корабля или помощником капитана. А после положенной выслуги под моим командованием должна оказаться эскадра. Думаю, я этого достоин по праву рождения и благодаря полученным умениям, которым обучаю с детства. Поэтому прошу перевести меня в Воронеж и зачислить на линейный корабль». Губа убраться не дура. Только учиться можно и с младенческих лет. Главное, чтобы человек усваивал знания и смог применить их на практике. С этим делом у Петруши проблемы. Хотя, надо признать, теорию он изучил неплохо. Ему бы больше адекватности и самокритичности. Вон его аж распирает от пафоса. Даже руменец на щеках появился, когда понял, что бить не будут. А вот Нарышкина с удивлением смотрела на воспрянувшее духом чада. У мадам явно другие планы на карьерные перспективы сынули. В армии он ей точно не нужен. Хорошо. Даю тебе неделю на подготовку. Повторишь основной пройденный материал и покажешь навыки стрельбы на полигоне. Тебе предоставят лучший расчет и новое орудие. Для экзамена я вызову преподавателей из академии и обещаю не усложнять вопросы. Свободны. Федор, государь, Нарышкина попыталась вставить слово, но я просто указал пальцем на дверь. «Бум!» — рявкнуло орудие, затем последовали команды. «Бань! Заряжай! Огонь!» Пётр метался вокруг пушки, создавая лишнюю суету и мешая расчету. Вдруг он выхватил из-под сумка листок с таблицей стрельбы, и начал нервно его изучать. Затем братец заорал на хмурых артиллеристов, приказав изменить угол подъема ствола. Далее последовал новый выстрел, и опять завертелась суета вокруг пушки, окутанной облаком дыма. «Он нам весь порох изведет и хорошее орудие угробит», — с усмешкой произнес стоявший рядом Марткин. После провальных экзаменов, где Петруша показал полнейшую неграмотность во всех науках, кроме языков и начального курса арифметики, царица выпросила, чтобы генерал оценил навыки стрельбы сыночка. У Федора репутация частного служаки, что истинная правда. Мне царица не особо доверяет. Судя по жалобам сёстрам, я специально усложнил экзамены. Вернее, напрямую меня не упрекали, но суть примерно такая. Я и сам не ожидал, что Пётр настолько невежественный. Признаю свою вину. Последние годы мне было не до его образования. Хотя царевича обучали лучшие учителя, и сам он периодически проявлял завидный энтузиазм. Часто после морального пинка, но все же. И вдруг такой конфуз. Ведь юноша отучился полтора года в училище, где достаточно простая, но специфическая программа. Незачем пичкать курсантов греческим языком или философией. У нас все заточено под получение образования, которое можно применить на практике. Например, на истории воин ученики разбирают разные сражения и причины победы и поражений. А математика вообще главная наука для современного артиллериста или инженера. Так вот, братец просто плавал в материале. Чувствовалась база, полученная еще в Коломенском, а далее пустота. «Понятно, что я пристрастен, но ситуация недалека от истины». Мысленно возвращаюсь к разговору, последовавшему после окончания экзамена. «С такими оценками тебя стыдно отправлять даже в пехотный полк прапорщикам. Получается, что последние годы ты ничему не учился, а занимался всякой дурью. Зачем мне в войсках неуч и неуравновешенный человек, прикрывающийся своим происхождением?» В этот раз Пётр пришел без мамаши и держался на диво самоуверенно. До меня еще не дошли тянания Нарышкины на несправедливый экзамен. Зато братцу мозги уже промыли. Раньше я не обращал внимания, что он настолько внушаемый. Наверное, нельзя было выстраивать с ним доверительные, но максимально честные отношения. Ведь я мог похвалить и поругать, всегда четко объясняя ситуацию. А Петенька любит, когда его всячески облизывают и потакают даже самым глупым замыслом. Думаю, именно так окружение императора проворачивало свои делишки в моей реальности. Ладно, строительство бесполезного флота в Воронеже, которое зачем-то продолжалось даже перед прудским походом. Но с Северной войной получилось то же самое. Люди воспользовались увлекающимся характером правителей и грамотно натравили его на нового врага. Впрочем, сейчас иная ситуация. «Задания оказались слишком сложными, и у меня было мало времени на подготовку», но вдруг заявил царевич, стоявший напротив моего стола. «К тому же во флоте не нужна большая часть этих знаний». А на стрельбе я докажу, что достоин большего. Ты сознательно принижаешь мои успехи, требуя невозможного. Касаемо девок, то это мое дело. Никого не неволили и заплатили, как делает царь-батюшка. Если тебе можно, то почему другим нельзя предаваться разврату? И вино ты пьешь без меры даже в пост. Об этом все знают. Это что-то новое. Кроме упреков, еще и сарказм в отношении моего морального облика. Молодец, Наталья Кирилловна. Пусть грубая, но действенная обработка. Признаюсь, не ожидал такой тактики от царицы и малость опешил. Интересно, Петр понимает, что несет глупость. Экзаменационная программа действительно была упрощенной. А если человек делает в слове «и-ух» четыре ошибки, то подобное оправдание выглядит смешно. И бесполезно объяснять разницу между употреблением алкоголя взрослым человеком и юнцом. Несмотря на высокий рост и бурлящие гормоны, братец еще молод, и его организм до конца не сформировался. К тому же их компания напивается до потери сознания, что просто опасно для здоровья. К сожалению, данный аргумент не найдет отклика в душе никогда близкого мне человека. «Завтра стрельба. Если покажешь себя достойно, то отправишься в Воронежскую навигационную школу». Произношу внутренне усмехаясь. «А если нет, сошлешь в Сибирь!» Громко воскликнул Петр, вздернув подбородок. «Личико у него, мягко говоря, не мужественное, да и общий вид выдает сильное напряжение. Вот зачем хорохориться и лезть в бутылку? Всегда можно попробовать договориться, пока мосты окончательно не сожжены. Только для такого поступка надо думать своим умом. К сожалению, у нас противоположный случай». Промазал! 10 выстрелов и все в молоко. Это надо умудриться при наличии лучшего расчета полигона. Голос Марткина вывел меня из размышлений. Федор рассматривал результаты стрельб в подзорную трубу и не мог скрыть негодование. Протягиваю руку, и Сава тут же передает мне лучшее достижение военной оптики. Раздвигаю трубу, затем дую на окуляры, протираю их и осматриваю мишени. Мы расположили по три больших щита в 200, 300 и 400 саженях от батарей. Если в ближайшей мишени снаряд еще попал, пусть вскользь, то чем дальше, тем хуже. Не знаю, чему Петра учили столько лет государь, но я бы ему не доверил командовать даже одним орудием. Здесь надо заново переучиваться. Понимаю, что неверно сравнивать курсанты и артиллеристов действующей армии. Однако любой прапорщик, прослуживший более полугода, положит ядро в цель, пусть и каждое второе. Здесь же просто бесполезный расход боеприпасов. Скажу откровенно, царевич к службе не пригоден. Вижу, что Федору с трудом даются жесткие слова, а еще он сдерживает излишне нелицеприятные выражения. Так я разве против? Пусть скажет это в лицо братцу. Надеюсь, тот сделает хоть какие-то выводы. Мое мнение останется неизменным. Бесполезный человек. Плохо, что он не собирается меняться. Хотя, может, оно и к лучшему. Надо подумать, куда девать бестолкового родственника с повышенными запросами и невероятным самомнением. Во флоте ему точно делать нечего. И я не позволю ему разрушать навигационную школу. Вон из училища пришел новый доклад. Многие курсанты возмущены поведением Петра и тем, что ему все сходит с рук. Понятно, что будущие офицеры открыто об этом не говорят. Но кто запретит им общаться между собой? Зря я отправил браться под Егорьевск. Это ведь удар по репутации нашей семьи. Лучше бы Царевич проходил подготовку в Коломенском под присмотром офицеров полигона. С ними особо не забалуешь. После достопамятного марш-броска с повреждением ценного имущества приказа здесь отдаю я и комендант. Даже Марткины тем более брат, не имеет права распоряжаться в моей вотчине. Что давно донесено до личного состава. Надо хорошо подумать, куда определить Неуча. Скорее всего, придется отправить его в армию. Но лучше спрошу мнение самого Петра и узнаю, насколько адекватно он воспринял результаты стрельб. Глава 16. «Много власти взял! Смотрю, царский указ для тебя бумажка, которую можно подтереться!» Стоящий передо мной на коленях человек только сейчас начал понимать, что попал. Видать, сначала он подумал, что столь оригинальным образом с ним приехал знакомиться новый воевода. «Простите, глава Вятского уезда, который в моем времени известен как Кировская область, просто Григорий Строганов». Григорий Дмитриевич Строганов, 1656-1715. Крупный русский промышленник, землевладелец, финансист и политический деятель из рода Строгановых. Единственный сын крупнейшего северного промышленника, именитого человека Дмитрия Андреевича Строганова, около 1612-1670. И Анны Ивановны Злобиной, около 1635 после 1680 -го. Объединил в 80-х годах 17 -го века владения, раздробленные между наследниками детей, Аникея Строганова. Оказывал финансовую поддержку Петру I еще до коронации, выплачивая жалования купцам. В 1700 году в Воронеже построил два фрегата, которые подарил Петру. Корабли были отправлены в турецкий поход. Финансировал Петра в соответствии с данными Фёдора Валегова. Умер в 1856-м. Григорий Строганов владел более чем 10 миллионами десятин земли, 100 тысяч квадратных километров, на которой располагалось более 200 деревень с 15 тысячами душ. Император Петр I и Григорий Строганов состояли в переписке. В посланиях промышленник даже позволял себе давать советы самодержцу. Строганов пользовался особым расположением Петра. Император крестил второго сына промышленника. Петр подарил Строганову большие земли на Урале. После высочайшего подарка количество крепостных Строганова увеличилось более чем на 14 тысяч душ. Не узнал меня с бородой и в мундире ап -Она. Так теперь называется структура, входящая в МВД и возглавляемая Дуниным. Слово «Росгвардия» я решил не применять. Гвардейскими частями могут стать только полки, проявившие особую доблесть и героизм на поле боя. В нашем случае это легион. Не получается у меня сидеть на месте. Будто вожжа под хвост попадает и гонит в путь. В этот раз я решил осчастливить жителей славных городов Казани и Перми. Последняя сейчас обычная деревня под названием Егошиха. Да и наш отряд добрался только до Очерского острожка, границы владений Строгановых. Именно так. Соляные магнаты, контролирующие огромные территории, фактически создали собственное государство внутри России. Это даже не вочина, а полунезависимый фиот. Михаила и Алексея Романовых ситуация устраивала. Первый оказался на троне, когда страна находилась в разрухе, тогда строго сразу подсуетились, выделив новому царю немалую сумму. Впрочем, до этого они присягали лже Дмитрию I и платили Василию Шуйскому, присылая тому войска. Пока Россия захлебывалась в крови и целенаправленно разорялась поляками, запорожцами и прочей сволочью, слинные магнаты только усиливали свое влияние, расширяя владение. До них ведь интервенты не дошли. Правда, стоит добавить, что олигархи помогли и Михаилу Скопиншуйскому, нуждавшемуся в средствах. Можно сказать, что Строгановы выделялись своей адекватностью на фоне многих влиятельных родов. Семибоярщину они особо не поддерживали, да и самозванцу присягнули условно. Во всей этой истории смущает только один немаловажный фактор. Магнаты стремительно богатели, но почему-то не могли похвастать увеличением налоговых поступлений в казну. Мне кажется, состояние рода росло гораздо больше, чем выплачиваемые подати. Что происходило в смутное время, вообще черт ногу сломит. Отчетов о первых годах правления Михаила I попросту нет, а далее документы весьма запутанные. Затем ситуация вроде нормализовалась, но происходящее больше напоминало «откуп». Вернее, регулярные взятки, выделяемые царю и нужным боярам. Но все правители удовлетворяли челобитные магнатов о расширении. Однако при Иване Грозном и Федоре Ивановиче шло присоединение Урала из Западной Сибири, и поддержка столь полезного рода была насущной необходимостью. Поэтому сложно оценивать тогдашние события и взаимоотношения будущих магнатов с казной. Начало XVII века попало на трудное время, затем наступил сложный период восстановления страны, тогда Строгановы неплохо помогли, вернее, откупились в очередной раз как от царя, так и от чиновников. Только как оценивать последующие события? Для меня загадка весьма лояльное отношение Алексея Михайловича к сложившейся ситуации. Недоимки росли, но власть делала вид, что все нормально. Ладно, пока оставим в покое мотивы моего здешнего отца. Лучше вспомните налоговой реформе 1679 года, проведенной Федей. Здесь Григорий Дмитриевич совершил роковую ошибку. Сначала он попросту игнорировал изменения законодательства, присылая сущие копейки и продолжая подкупать глав приказов. При этом у Строгановых во владениях было 4 городка, 3 острожка, 10 сел и более 250 деревень с починками. По новому закону, каждое подворье обязано уплачивать подать. Никто магнатов от налогов не освобождал, хотя они пользовались повсеместным правом на переданной земле. А ведь кроме Соливарин, род занимался эксплуатацией природных ресурсов края. Люди магнатов рубили лес, ловили рыбу, били зверя и даже создали фактории на побережье Ледовитого океана, где добывали моржей и китов. И это просто огромные деньги, шедшие мимо казны. Конечно, свою роль сыграл стрелецкий бунт и очередной бардак в управлении страной. Странно, но глава клана почему-то решил и далее вести независимую политику после подавления восстания. И это несмотря на посылаемые намеки. Может, Григорий Дмитриевич не воспринимал меня всерьез? На встрече в Нижнем Новгороде, где я собрал купцов и промышленников, Строганов вел себя подчеркнуто вежливо, однако не поддержал ни одного предложенного проекта. Разве что пообещал увеличить добычу руды и леса. От строительства заводов магнат тоже отказался, пообещав подумать об этом в будущем. Хотя в «Волжский транзит» Григорий Дмитриевич сразу влез, основав собственную транспортную компанию. Опыта перевозок и строительства стругов у него хватало, как и верных людей. Дабы контролировать столь прибыльное предприятие, наш герой даже перебрался в Нижний Новгород, где воздвиг роскошные хоромы. Новое дело сразу стало процветать, что полезно для государства. Правда, есть несколько нюансов. Строганов не пострадал в достопамятном коррупционном скандале, где оказались замешанными губернатор таможни и купцы. Думаю, это еще сильнее укрепило его самоуверенность. Только ревизоры раскопали и его участие в темных делах. Помимо стандартного подкупа чиновников, люди-магнат отличились в захвате судов и имущества конкурентов. Добавьте к этому всплывшие доказательства поддержки Загорова Черкасского и Иоакима. Сразу возникает вопрос, почему я бездействую? Ведь объективно России уже не нужен этот майорат. Местные племена усмирены, кучум давно разбит, а воровские казаки до камы не добирались. Огромный край просто не от кого защищать, и частная армия магнатов потеряла всякий смысл. Ларчик открывается просто. Я решил съесть слона целиком, а не кусочками. Пока Григорий Дмитриевич проворачивал свои махинации и упивался безнаказанностью, ревизоры с фискалами усиленно трутились. Пришлось даже создать особую группу при ЕИ в канцелярии, которая занималась делами богатейшего семейства. Кстати, Дмитрий Голицын, мой самый талантливый контролер, тоже занимался этим проектом. Правда, его работа была шире, но именно князь предложил несколько интересных ходов. Они тоже пришли мне в голову, однако необходимо помогать подчиненным развивать мышление и поощрять инициативу. Поэтому ребята сами три года вели расследование, которое, наконец, закончилось. К моей мнимой пассивности в отношении вора надо прибавить одну важную вещь. Русское предпринимательство только начало бурно развиваться. Понятно, что я не позволю промышленникам и торгашам управлять страной и оставлю правильный наказ преемникам. Но буржуазии России необходима, дабы просто уравновесить влияние дворян. Для многих коммерсантов история Строгановых является наглядным примером достижения успеха. Если наказание коррупционеров предпринимателей восприняли нормально, то сомневаюсь в подобном отношении к аннексии имущества самого богатого семейства страны. Ведь многие сочтут, что их дело тоже под ударом. Мол, царь в любой момент может отжать активы, зарабатываемые потом и кровью. Мне такой исход не нужен. Сразу начнется непотребство в виде сокрытия доходов или люди бросят перспективные направления, особенно в промышленности. Поэтому суд над олигархом с приспешниками будет не только детально освещаться в прессе, но и станет открытым. Для чего нам и нужна мощная доказательная база. Пусть это новаторство, но оно необходимо. После процесса купцы и заводчики с радостью скупят конфискованные активы поверженного Голиафа. А пока герой затянувшейся истории стоит передо мной на коленях и, судя по выражению лица, начинает понимать сложность ситуации, в которой оказался. Но он ошибается. Все гораздо хуже. Я ведь специально поехал с бойцами брать Строганова в его логове. Заодно хотелось посмотреть на происходящее своими глазами. Под видом офицера, выполняющего особое поручение, мне удалось добраться аж до Сылвинского острожка, расположенного в 30 верстах от Егошихи. Заодно мы объехали три десятка сел и деревень. А на обратном пути наш отряд перехватили бойцы всполошившегося магната, рванувшего из Соли Камской на юг, решив узнать, кто там шляется по его земле. Григорий Дмитриевич прихватил с собой столько людей, будто собрался на войну. Будь со мной обычные солдаты, то дело могло закончиться большой кровью. Но агентура сработала грамотно, клиента спеленали, хотя пришлось немного пострелять. Зато ребята Дунина и охрана размялись. «Не понимаю, чем я заслужил такое отношение, государь. Пришли вести о подозрительном отряде, разъезжающем по моим землям». Срывающимся голосом произнес задержанный. «Вот мы с дружиной решили проверить, вдруг тати какие бродят. Здесь места глухие, разные людишки шастают, воровских шаек тоже хватает. Кто же знал, что это твои слуги? Одеты они в необычные белые халаты». Еще вели себя так, будто высматривали, куда лучше ударить и острожки с сёлами ограбить. Странный тип. О каких разбойниках может идти речь при наличии устроганного целой частной армии? Добавьте к этому настоящую войну, устроенную криминалу, и важность сибирского тракта, проходящего через эти места. Восстания черемисов и прочих народов давно отгремели. Пермская земля достаточно безопасна. С учетом запуска серебряного проекта, Мы уделили дополнительное внимание безопасности. Кстати, магнат всеми правдами и неправдами саботировал размещение мобильных отрядов полиции в своих острожках. Это стало одной из причин моего пристального внимания к столь странной административной единице. Ранее майорат входил в сибирский разряд, а сейчас относится к Вятскому уезду. Я специально не стал создавать соликамскую волость, дабы не насторожить нашего героя. При этом он умудрился откровенно послать главу уезда, несмотря на наличие документов, выданных правительством. Запомни, тля, наклоняюсь к отшатнувшемуся магнату, который чуть не упал от неожиданности. В России есть только моя земля. Тебе дали право ее временно пользоваться. Однако уже Никей Строганов позабыл, кто он такой. Ты же продолжил традицию. «Я? Не! Лжа все это, государь!» «Завистники никак не успокоятся. Даже в мыслях у меня не было считать эту землю своей. Мой род всегда верно служил государям русским и соблюдал наказы, прописанные в грамотах». «Раз тебя клеветали, то ответь на несколько вопросов». «Истома, подними уважаемого человека и дай ему табурет, а то, небось, ножки затекли». Киваю оскалившемуся Дивову. «Ты готов?» Сморщившись и стараясь сдерживать кряхтение, арестованный разместился на табурете и посмотрел мне в глаза. Магнат весьма молод, ему сейчас 33. Но не стоит обманываться возрастом или пухлым лицом с добрым взглядом. Передо мной волк в овечьей шкуре. Уже к 25 годам Григорий Дмитриевич прибрал к своим ухоженным ручкам огромное наследство Аникея Строганова, которое тот разделил между детьми. Более того, молодой потомок превзошел своих предков. Именно он и создал майорат в нынешнем виде после небольшого периода раздробленности. решая начать с менее значительных преступлений. Признаешь, что твои люди пытались подкупить главу канцелярии Вятского уезда? Братья Соколовы получили право добывать соль на Ленве законно и построили там мануфактуру, которая неожиданно сгорела. Еще людишек там немало пропало, привезенных балахнинскими промышленниками. Твой управляющий показывал ложные грамоты о передаче спорных земель Строгановым. Заодно просил не проводить тщательного расследования. Судя по удивленному взгляду, Григорий не считал произошедшее чем-то важным, но быстро обдумав ситуацию, видно решил, что известные заводчики и купцы пожаловались на его произвол. Это самоуправство моего человека. «Ивашки и Черемисова. Грамоты тоже он подделал. Зачем мне препятствовать открытию соливарни? мелочь то У меня таких три десятка, да и соли они выдают гораздо больше. А у Соколовых вражда с какими-то мужиками, прозываемыми Шустовыми». Строганов презрительно скривил губы, показывая свое отношение к выходцам из крестьян, начавшим заниматься соляным промыслом. «Поэтому нет здесь моей вины». А касаемо раненых воинов, то каждому я выплачу по 50 рублей. Мои люди не ведали, что творили. Как хорошо у него все получается. Чем-то напоминает обнаглевших барыг, депутатов и прочих хозяев жизни из моего времени. Сбил по пьяни или под наркотой ребенка? Ничего страшного, ведь от холопов всегда можно откупиться. Если не получится, то суд у них тоже в кармане. Ненавижу, сука, как я их ненавижу. Меня ж затрясло от самодовольной рожи местного олигарха. Делаю глубокий вдох, стараясь, чтобы никто не заметил, и продолжаю. Но больше без всякого лицедейства. Где четыре магазина, которые Совет Министров предписал построить в твоих острожках и селах, расположенных вдоль Сибирского тракта? И куда пропали 20 крестьянских семей, направляющихся в Нижний Тагил? Деньги на постройку были выделены казной, доставлены в Очерский острожик и переданы под расписку. А люди пропали на участке, охраняемым твоей дружиной. Это уже не шутки. Правительство с моей подачи запустило проект по переселению государственных крестьян и свободных добровольцев на восток. Пока решено создать земледельческие артели возле стратегических предприятий. Далее география будет постепенно расширяться вдоль всего тракта. Отдельные группы отправляются в забайкалье. Но туда пока едут сильные либо различные недоимщики, согласившиеся сменить место жительства в счет погашения долга. И количество желающих податься дальше на восток растет. Ведь помимо прощения различных мелких грехов государство выделяет огромные участки земли, скотину, инструмент, семена и освобождает от податей на 10 лет. Мы стараемся сразу сбивать людей в артели по типу совхозов, но и не мешаем переселяться большим семьям или общинам, решившим работать самостоятельно. Наш же герой решил поживиться за чужой счет, захватив небольшой караван крестьян, который у нас под особым контролем. Строганов не учел того, что времена изменились, и он навредил важному проекту. Саботаж с магазинами — вообще клиника. Это до какой степени надо обнаглеть, привыкнув все и всех покупать, чтобы украсть выделенные средства? Нет, Гришка подстраховался, но снова просчитался, ведь под него копали весьма толковые и изобретательные специалисты. Про людей ничего не знаю, а деньги украл мой управляющий Никитка Холмогоров. Мы провели расследование и выяснили, что тать этот вступил в сговор со служилыми людьми из Хлынова. Я все возмещу и построю магазины за несколько седмиц. Идиот, ведь это не просто склады, а полустанки, где переселенцы могли бы отдохнуть, пополнить припасы, починить воски и даже получить лошадей, если они пали. Понятно, что с виду все выглядит блекло и размах невелик. Так мы только начали. После высылки нескольких тысяч людей в Албазин, когда пришлось напрячь силы многих приказов и разрядов, были сделаны выводы. В правительстве постановили отправлять небольшие группы колонистов, предварительно подготовив для них жилье и припасы на новом месте. Заодно решили создать и сеть таких пунктов подскока. Ямские станции или постоялые дворы, расположенные вдоль Сибирского тракта, не всегда подходят для такого количества людей. Но и они включены в единую сеть. И какой смысл покупать дорогие промышленные товары и провизию на Востоке, когда их легче привезти из европейской части страны? Строганов же просто не разобрался, куда сунул свою влажную ручонку. Думал по традиции договориться, дав взятку местным чиновникам, а часть проекта подгрести под себя. Сумма вроде невеликая, как и количество припасов. В масштабах деятельности Гришки, конечно, но к ним прилагался главный актив, ценимый на Урале и Сибири — люди. Заводчики и владельцы различных промыслов не стеснялись откровенно обманывать крестьяно-работников, загоняя тех в кабалу. Обычно это касалось местных народов, но частенько попадались и православные. Особо не повезло людям, бежавшим на восток в смутное время. Следующая волна беженцев появилась после начала гонения на старообрядцев. Народ часто уходил на восток без особых средств. Вот строгановы и селили в своих деревнях фактических данников. Ведь крепостных можно держать только знатным особам, а их род пока дворянство не заслужил. Поэтому предприниматели выкручиваются, как могут, с дозволения чиновников. Несмотря на мои репрессии, коррупция в удаленных уголках процветает, хотя воры начали шифроваться. Ранее иной воевода вроде небольшого района за несколько лет сколачивал неплохое состояние. А рыба покрупнее. Князь Матвей Петрович Гагарин, 1659-1721. Русский государственный деятель из рода Гагариных. Нерчинский воевода, 1693-1695. Глава Сибирского приказа и оружейной палаты, 1706 Комендант Москвы 1707. Первый глава Сибирской губернии 1711-1719. Сват канцлера Головкина и вице-канцлера Шафирова. Казнен за лихаимство. В 1718 году Гагарин был вызван царем в Санкт-Петербург для участия в следствии по делу царевича Алексея Петровича. 11. 22 января 1719 года его уволили с должности губернатора с приказом держать под караулом. В Сибирь был отправлен майор Лихарев с поручением собрать сведения о злоупотреблениях Гагарина. Лихарев составил реестр нарушений, в котором были занижение реальных доходов в губернии, взятки за винный и пивной откуп, вымогательство, угрозы купцам, присвоение казенных средств и так далее. Помимо экономических преступлений, Гагарин обвинялся в том, что он задерживал дипломатическую почту, направляемую в Китай. «Вообще не стеснялись, хапая все, до чего можно дотянуться. Правда, это было в моей реальности при Петре, но власть не могла быстро измениться. Однако я считаю поступок Магната откровенно крохоборским. Не стоило оно того». Наверное, он думал, что пропажу двух десятков семей не заметят, ведь по тракту постоянно идут переселенцы. Или действительно подсуетился кто-то из слишком инициативных подчиненных? Хотя мне кажется, что человек просто потерял связь с реальностью от чувства безнаказанности и привычки грести все под себя. Мол, потом всегда можно договориться с чиновниками. Ничего в этом мире не меняется. Только факт воровства, похищения людей и урона государственным интересам на лицо. За что строгоного придется отвечать? Не поможет даже схема с якобы сбежавшим управляющим. Мужика просто подставили, повесив на него похищенные деньги с имуществом. Холмогоров, наоборот, хотел сдать хозяина преступника. Вот и кормит сейчас червей где-то в бескрайних камских лесах. Как и троица полицейских, пропавших вместе с ним. Страшно представить, что здесь творилось во времена становления или полного безвластия. Только со мной такие вещи не пройдут. Недаром основной постулат, который я вдалбливаю в головы военных и госслужащих, называется «закон и порядок», а также неотвратимость наказания, невзирая на знатность или богатство преступников. Правда, сам я частенько использую незаконные и преступные методы, но ведь это другое. Я радею за державу, для того я изморал руки в крови. Про совесть лучше не вспоминать. Что касается махинатора, то он просто еще не заматерел, потому и совершает такие ошибки. Еще и привычка, конечно, распоряжаться в прикамье, как в вочине. Хотя так называемый майорат отнюдь не сплошная территория, а островки земли, пусть и крупные. Часто расположенные на больших расстояниях друг от друга. Судя по сожженной соливарне соколовых, Гришка считает всяк.